Глава 34. Леонов засмеялся. Ну вы Шерлок и Холмсы, ладно, ребята, расскажу. Дом мой, за рулём был я. Бронислава испугалась, когда поняла, что хозяин прибыл, а во дворе посторонние. Вот исглупила, бросилась к машине с воплем: "Почему всё оформлено на Фёдора?" Ну уж точно не из-за налогового бремени. Я могу купить и не один такой особняк, а о машине вообще молчу. «Я плачу дань государству, не принадлежу к идиотам, которые прячут доходы, а потому оказываются за решеткой». «И вообще, мама мне еще в детстве объяснила, а врать и красть – нехорошо». «Вы молодцы, решили, что Леонов удерживает в доме ф ё д о р а «Нахрена он мне сдался? У нас с Лебедевым простые отношения, они строятся по принципу товар-деньги». «Я объяснил». «Лебедев – мастер на все услуги». «Но работая на кого-то, он не подводит нанимателя». А вот когда задание выполнено, то т возможны варианты. Есть у Фёдора ещё одно положительное качество. Он ничего не сливает в прессу. Но опять же, только в том случае, когда вы его клиент. Я, Лебедеву, ежемесячно отчитываю некую сумму. За что? Деньги — гарантия того, что Фёдор меня не продаст. Он мой личный мерзавец на окладе. Федя в курсе, сейчас он временно не нужен, но вот-вот понадобится, поэтому не станет гадить на клумбе Никиты Ивановича. «Странно, что, занимаясь таким бизнесом, парень испугался говорящего плюшевого медведя. Протянула я». «Эффект неожиданности», — предположил Леонов. «Я бы тоже вздрогнул. Обратись ко мне, игрушка. Полагаю, что и вам, и своей жене Фёдор наплёл неправду». Михаил Апотапович вещал нечто такое, что на самом деле испугало Лебедева. Глупость про жену кровососа Федя выдумал в торопях, не хотел говорить правду. Похоже, под столом у издателя была кнопка вызова секретаря, потому что дверь открылась, и вошла помощница с вопросом. «Звали Никита Иванович. Кофе нам ещё», — велел шеф. «Мне лучше чаю», — попросила я. «Чёрного без сахара. Покрепче». Когда секретарь ушла, Леонов повторил. «Что я думаю по поводу эпизода с «Медведем»?» «Лампина дружила с Нефёдовой». В воле одновременно жили маленькая наивная девочка, умудрённая опытом старушка, весёлая женщина и её депрессивный антипод. Кто из них с тобой общается, становилось понятно сразу. У Нефёдовой менялась мимика, лексика, всё поведение, даже вкусовые пристрастия. Девочка обожала торты, пирожные, всё сладкое, старушка питалась кашами. «Она обращалась к психиатру?» — спросила я. Диссоциативное расстройство, скорее всего, имело место. согласился Леонов. Но доминирующего объекта не было. Девочка, старушка и обе женщины мирно уживались друг с другом. Наши отношения начались в тот момент, когда мне стало ясно. Брак со Светланой ошибка. Вересова некоторое время старательно изображала любовь ко мне, потом устала или расслабилась. Решила, что никуда супруг не денется. Приятно купить любимой женщине всё, что она хочет. Но отношения — система сообщающихся сосудов. Нельзя, чтобы отдавал только один. «Я говорю не о материальных благах». Оля оказалась полной противоположностью Светлане. Материальная часть жизни её не заботила. Когда я с женой собирался, например, на чей-то день рождения, она начинала готовиться с утра, ехала в спа, на массаж, потом был косметолог, маникюр, педикюр. Дома выбирался туалет, платье, туфли, к нему драгоценности, сумочка, процесс занимал несколько часов и так далее». Следует отметить, что на людях Светлана выглядела лучше остальных. Мне это нравилось. Жена, витрина семьи. Рядом со мной не может находиться баба за мухрышка. Оля же набрасывала на себя первое, что вытащила из шкафа. Волосы по-быстрому мыла сама и сушила феном. Краситься вообще не умела. У неё всегда получались разные брови. Но когда нас познакомили, мне пофигизм Оле понравился больше, чем идеальный вид Светы. Почему? Когда мы возвращались домой, жена в машине скидывала шпильки, всовывала ноги в тапки, которые всегда ждали в салоне, и стонала «Как я устала!» «Надоели каблуки! Скорее в ванну, смыть боевой раскрас и б а е н ь к и С о л е мы всю обратную дорогу обсуждали спектакль, сплетничали о гостях, могли остановиться у ларька с сосисками или есть на улице шаурму. Светлана старалась выглядеть великолепно ради чужих людей. Я её не интересовал. Она копалась в телефоне всю дорогу до дома. Оля появлялась в театре со всклокоченной головой и никакого маникюра. Ей был нужен я, не мои деньги-знакомства. Я как человек. Ну и в постели с ней было всегда весело. Я никогда не слышал жалоб. Голова болит. Света же твердила это постоянно и еще. «Выключи свет, не наваливайся. Фу, что у тебя сзади колонн. Подожди, я приму душ. Одно кривляние». Почему я думаю, что медведь озвучил иной текст, чем тот, который сообщил вам Фёдор?» Нефёдова влюблялась, как в воду прыгала. Она умела вызвать партнёра на откровенность. «Уж на что я, стрелянный воробей, да и то рассказал ей много всякого, чего другим никогда не сообщу. Оля постоянно кого-то любила. Она — банк чужих секретов. Как-то раз она призналась. «Если любимый первым рвёт со мной отношения, я становлюсь дико злой и мстительной». Это оказалось правдой. Решение о нашем расставании принял я. х о т е л спокойно поговорить, но не вышло. Когда Оля услышала, что наш роман завершён, она молча встала и выбежала из квартиры, которую я снимал для встреч. Ни слова не сказала. Я р е ш и л что Ольга успокоится. Я позвоню ей спустя недельку, позову опять на беседу, объясню, что мы на всю жизнь друзья, я всегда поддержу её, помогу. Но спустя семь дней она не ответила на звонок, проигнорировала смс-ку. Через три недели я получил посылку, в ней лежал плюшевый медведь с моим лицом, в костюме, как у меня, и ботинки похожи, часы, рубашка, галстук, даже мобильный у него имелся. Моя копия в медвежьем облике. В коробке была записка. «Нажми на правую лапу, на ней часы». Леонов усмехнулся. Оля всегда умела удивить, и она, конечно, уникальный мастер. Я выполнил её предписание. Игрушка заговорила, выдала длинную речь, смысл её был таков. Никита предатель, бросил Олю, т а н е прощает изменщиков. Она всё про Леонова знает. Далее шёл перечень грехов, о которых я сам по глупости сообщил Нефёдовой. Хорошо, хоть моя откровенность и м и л о границы. Я не всё Ольге рассказал. И до сих пор удивляюсь, ну зачем столько ей натрепал? Последней ф р а з ы которую сказал Медведь, была. Это ещё не всё. Дёрни меня за левую лапу. И я дурак послушался. В ту же секунду из ушей Топтыгина повалил дым. Я бросил его на стол, голова игрушки загорелась. Ну, я вообще не ожидал такого. Пару секунд пребывал в растерянности, потом схватил чашку, побежал в зону кухни, налил воды, вернулся, от подарка уже ничего не осталось. Хорошо, что стол, на который я его швырнул, был стеклянный. Он треснул, но не вспыхнул. Я немедленно позвонил Нефёдовой. Она на этот раз взяла трубку и сказал ей «всё, что думаю». Оля засмеялась. «Говорила тебе. Я становлюсь ужасно з л о и мстительной, когда меня бросают. Чтобы забыть предателя, который заплатил мне злом за добро, я ему сообщаю. Всё про тебя знаю. Бойся, Олечку». Я потерял всю интеллигентность. «Ну ты и дура. Странно, что жива ещё». Нефёдова расхохоталась. «А вот теперь самое интересное...» У меня память никудышная, поэтому приходится записывать чужие секретики в книжечку. Противным мужикам, которые мою любовь не оценили, я посылаю Мишеньку-таптыженьку. Он всё рассказывает, а потом, ах, сгорел. И бывшие гадёныши потом мне звонят, орут, угрожают. Ха. Объясняю им. Котятки, вы в постели мастера язык чесать, поэтому у Оли есть книжечка. Я её перебил. Идиотка, тебя убьют. Она ещё сильнее развеселилась. «Ну и ладно, я не боюсь смерти. Я умру, а дневничок всё равно отнесут в одну телепрограмму. Держитесь тогда, парни, которые меня оскорбили. Всё наружу вывалится». «И как вам такое?» «Дама с фантазией», — заметил Мирон. «Верно», — согласился хозяин кабинета. «Спустя некоторое время мы с Олей помирились, стали друзьями, но что-то всё равно ушло». Я охотно с ней обедал, мы болтали о том о сём, но это было общение хороших знакомых. А теперь, что я думаю о медведе, которого подменила Лампина. Серафима — прекрасный кондитер, но говорящую игрушку ей никогда не сделать. А вот Оля, как уже всем ясно стало, мастер на такие трюки. Нефёдова дружила с Серафимой. У них даже был общий бизнес, торты, из которых выскакивали прозрачные колбы с куклами-копиями именинников. Фёдор состоял с Лампиной в отношениях. Мне об их совместном житье рассказывала Оля. Смеялась. Симу заклинила на Федьке, а ревнует его даже к стулу, на котором Лебедев сидит. Вот уж счастье в брюках. Хотя Лампина одинока, ей любой идиот будет в радость. Предположительно, ситуация могла развиваться так. Серафима выяснила, что любовник после того, как ушёл от неё, стал жить с Еленой. «Да-да», — закивала я. Диванкова жаловалась, что Лампина ей надоела. «Ревность порой толкает женщину на странные поступки», прокомментировала Ксения. «С этим не поспоришь», согласился Леонов. Серафима попросила Нефёдову сделать игрушку для подарка жениху Елены. Оля использовала свою старую наработку Топтыгина. Я уверен, Мишка выложил Лебедеву нечто неприятное. Вот почему жених стал отказываться от регистрации. Небось, Топтыгин обещал выступить на свадьбе, сообщить всем правду. Поговорите с Фёдором и Серафимой. «Лампины нет в Москве», — вздохнул Майоров. «Уверен, без нефёдовой тут не обошлось», — сказал Никита Иванович. «Да, вы, наверное, знаете, что она попала под машину. Жаль, что Оля стала крепко пить. Жаль, что она нелепо погибла. н у я ей ничем помочь не мог. Она всегда жила, как хотела. Делала то, что нравится». Фёдор мог соврать Диванковой, — пробормотала я и продолжила. «В доме, который записан на Лебедева, во дворе были качели». Я видела ещё велосипед розового цвета. На скамейке лежала кукла. Вроде там живёт ребёнок. Никита включил компьютер и повернул его экраном к нам. «Смотрите, съёмка камер видеонаблюдения». Я впилась взглядом в ноутбук. Сейчас он демонстрировал большую комнату. Там за письменным столом сидела дошкольница. Рядом находилась Бронислава Самойловна. «Раскрашивай аккуратно», — сказала она. «Не выходи за линии». «Ага». пообещала малышка. «Вот». «Хорошо», — оценила работу Бронислава. «Но, Катюша, следующую картинку надо старательно». «Мама», — заныл ребёнок. «Я устала, пойдём гулять. Ну, мама, когда папа приедет, почему он опять в командировке?» Леонов выключил компьютер. «Мама», — повторила я. «Лебедев купил по вашему приказу особняк для Брониславы и её ребёнка?» Могу ли я предположить, что в доме живёт ваша дочь? Хотя, простите за б е с т а к т н о с т ь она умерла.